хваль шебная сила искусства. Ничего не могу с собой поделать, но с некоторых пор меня возмущает слово санитарочка. Хотя, впрочем, всякое подобное сюсюканье, все эти уменьшительно-ласкательные раздражают, вызывая обратный эффект, то есть отнюдь не умиление, а отторжение, если не тошноту. И надо бы, наверное, привыкнуть, но когда слышу санитарочка, просто в глазах темнеет. Причём ладно бы это говорили люди от медицины далёкие, и ещё простительно. Но за последнее время я неоднократно слышал эту санитарочку от уважаемых докторов, среди которых главные врачи огромных больниц, директора клиник, профессора и прочие доценты с кандидатами. Казалось бы, у них не должно быть дефицита общей культуры. Хотя, с другой стороны, всё бывает. Evidimno, в основе лежит подсознательное желание смягчить тяжёлую санитарскую долю, уважить тех, кто находится на самом дне, как финансовом, так и социальном и иерархическом. Но от этого получается только хуже. Кроме того, тут прослеживается явный сексизм, с чем так яростно борются феминистки и остальные левые либералы всей планеты. Ведь ясно, что санитарочка может быть любого возраста и внешности, разнообразных навыков и умения, которые, кстати, могут и вовсе отсутствовать, но главное это существо женского пола. Никому же в голову не придёт назвать, к примеру, санитара морга санитарчиком. Представляю, что бы было, если бы так кто-нибудь обратился к Юрию Павловичу, легенде нашей патоанатомии. брутальному мужчине с ош киперской бородкой и толстой золотой цепью на мощной шее. Подобного шутника тут же определили бы в это отделение на вечную стоянку. Короче говоря, я считаю, нет ничего обидного в словах санитарка и санитар, а вот эта недоделанная санитарочка просто оскорбительна. В нашей реанимации вообще никаких санитаров не было отродясь. Драть блоки, мыть и перестилать больных приходилось сёстрам, причём работа эта отнимала львиную долю времени. Правда, за это доплачивали треть санитарского оклада, то есть 21 рубль в месяц или 70 копеек в день. Я часто думал, вот подивились бы мои домашние, если бы им кто-нибудь рассказал, что же я вытворяю за эти 70 копеек в день. При моей чудовищной лени и природной брезгливости. Да мне и самому поверить трудно, что это был я. На санитарских должностях у нас числились два человека: сестра-хозяйка и буфетчица. Они-то как раз с санитарской работой не занимались вовсе. Танька, сестра-хозяйка, была бойкой девкой, родом из Ростова. Внешности она была своеобразной, будто на огромную задницу кто-то с размаху насадил крохотную, причём постоянно визжащую голову. Тембр её писклявого голоса в купе с тяжёлым южным говором вызывал у меня приступы мигрени. Казалось, что от её визга в моём кровеном русле происходит гемолиз, то есть массовая гибель эритроцитов. Верещала она всегда, с первой секунды прибытия на работу до ухода домой. С таким темпераментом Глядя ей вслед, задумчиво говорил мой друг Андрюша Орликов: "Хорошо на рынке гандонами торговать". Однажды, когда её вопли окончательно меня достали, я клятвенно пообещал надеть ей судно на башку, если она при мне ещё раз раскроет рот. Это сработало. Правда, ненадолго. Танька подворовывала бельё, продавала налево хирургическую форму и халаты. таскала и еще кое-чего по мелочи. Затем она наодалживала у половины больницы кучу денег, естественно, без расписок, и мигом уволилась. Устроилась продавать мороженое в палатку у метро «Коломенское». И мне было любопытно, как она только туда умещается. Жаждущие справедливости бывшие кредиторы стучались в ларек, взывали к совести, пробовали действовать и лаской, и угрозами, но ничего не помогало. Танька в своей излюбленной манере тут же принималась вопить из своей амбразуры, собирая толпы любопытных, и в радиусе полукилометра у всех закладывала уши. Потом выяснилось, что у кого-то из наших докторов в родственниках имеется большой милицейский чин. С его помощью удалось убедить Танькину мамашу, точную ее копию, только постарше, приехать из Ростова. Она сидела у входа в реанимацию в холле у грузовых лифтов. пыхтя и отдуваясь с полной сумкой денег. К ней по коридору утянулась весьма оживлённая очередь обманутых. Каждый подходил, называл сумму и тут же без лишних вопросов получал требуемое. Меня это, помню, очень впечатлило. После этой исторической выплаты Танька отчалила в родной город. Да, собственно, сказать, Артю дорога. Буфетчица Вера Павловна была тихой пьянчушкой, Не знаю почему, но я сразу почувствовал к ней симпатию. Мы с ней часто покуривали в нашем гараже и беседовали. Вера Павловна рассказывала, что отец ее был большим начальником, и до войны они жили в огромной квартире в знаменитом доме на набережной. Однажды ночью пришли люди, отца увезли, и больше она его никогда не видела. Спустя всего несколько дней увезли и маму, а маленькую Веру определили в интернат. Маму глубоким инвалидом выпустили только после смерти Сталина, когда самой Вере Павловне уже было за 20. Она прожила на свободе 4 года и тихо умерла, так ничего о себе и не рассказав. Вера Павловна работала где придётся: то продавцом в отделе консервов, то маляром на стройке, то билетёром в парке Сокольники. Мыкалась по общежитиям, пока ей не выделили комнату в Чертанове. А когда открыли нашу больницу, устроилась сюда буфетчицей. Работа не пыльная, в реанимации с больных почти никто и не ест, кастрюль мыть всего ничего, хотя, с другой стороны, поживиться-то и нечем. Вот приятельница Зинка из неврологии, выше этажом, та каждый день по две сумки домой уносит, одного сахара в месяц полцентнера набегает. Зато в реанимации девки добрые, попросишь 10 капель, никогда не откажут. Однажды попросила эти свои десять капель у лаборантки Ольги, а та простая душа ровно десять капель спирта накапала в пробирку. Смех да и только. Иногда я пользовал Веру Павловну по медицинской части. Вешал капельницу в особо тяжкие утро похмелья и пару раз зашивал ей голову. Первый раз в блоке слетела с петель оконная фрамуга, точно по темени, а в другой — Веру Павловну отметилился житель, плугавый мужичок, туберкулёзник, которого та ласково называла Лопаухий. Однажды я подловил этого Лопаухова на первом этаже больницы и постарался его убедить больше не распускать руки. Надо сказать, подействовало. Наверное, за это, ну а может и нет, Вера Павловна всегда оставляла мне на дежурство сахар с заваркой и называла моторчиков. И тут у меня уменьшительный суффикс почему-то не вызывал отторжения. Мне самому довелось немного поработать санитаром летом 81-го, между первым и вторым курсом медучилища. Это было самое беззаботное моё время. Жаль только уж больно короткое. Я оформился санитаром приёмного покоя нашей седьмой больницы. Мне тогда было 17, а оклад у санитаров в ту пору был 70 руб. То есть, при моей тайной любви к цифре 7 наступила полная гармония. Да и работа мне нравилась. Кроме меня там было ещё несколько санитаров, молодых ребят, ждущих осеннего призыва. Из нашего стройного ряда выбивался один дото. Собственно, о нём я и собираюсь рассказать. Всё, что до этого, было лишь вступлением и ностальгической болтовнёй. Дото был студентом первого меда в зря одно затянувшимся академическом отпуске. На каком именно курсе он прервал учебу, да то никогда не мог сказать определенно, называя то третий, то четвертый, то пятый. И видно было, что не врал. Он и на самом деле этого толком не помнил. Да то и внешне выделялся. Огромный грузинский парень, кривой на один глаз. Он все делал неспешно, будто у него сели батарейки, и подгонять его было бессмысленно. Лишь однажды ему пришлось ускориться». Когда в приёмном покое снимали учебный кинофильм для кафедры травматологии, где по сюжету ужакееный подромине неудачно упал с коня, сломал себе ногу и по этой причине его на скорой доставили в больницу. Как человек фактурный, до того моментально получил роль санитара, везущего катальку с незадачливым садовником. Думаю, он понял, что имеет шанс попасть на большой экран, а зрители не смогут по достоинству оценить свойственную ему воляжность. Вот почему Дото перебирал ногами в несколько раз быстрее обычного, проносясь с каталкой по коридору со скоростью курьерского поезда. И эта удивительная метаморфоза тут же была отмечена всеми сотрудниками отделения. Но если Дото утром брался сопровождать больного из приёмного покоя на этажи, то возвращался, как правило, уже под вечер. Объяснял он это своё отсутствие очень просто. Встретил земляка. Немного поговорил с ним, вот время незаметно и прошло. Иногда и вовсе пропадал. Если земляк накрывал стол, в огромной больнице тогда грузин было много, и поводов для застолий хватало. Дни рождения, женитьбы, уход в отпуск, возвращение из отпуска, удачная операция, защита диссертации, да и просто так. Никос Ваннадзе из дома приехал. Дыша вином и барашком, не скрывая своей простодушной радости, сообчал Дато, появляясь глубокой ночью. Вино привёз, всё привёз, посидели, покушали. На него даже сердиться не хотелось. Он был хороший парень, не злой. Однажды Дато решили разоиграть. В то время санитары приёмного отделения должны были забирать покойников на всех этажах больницы и отвозить их в морг. За те месяцы, что Дото работал, он ни разу не был в морге. Как-то не сподобился, что при его неторопливости и темпераменте было не удивительно. В общем, ему сказали: "Дото, в неврологии нужно мертвеца забрать и в морг отправить, только придётся с кровати на каталку его перетаскивать. Один-то справишься?" Дото гордо вскинул голову, ещё бы ему не справиться такому здоровенному, заглотил наживку. Ты как в подвал на лифте спустишься, дуй налево и до конца, а там и будет Морк, понял? Коварство заключалось в том, что Морк находился в правом конце подвала, а в левом был пищеблок. Обедному дото Арешану было сказать потом, что право-лево люди вечно путают. Да и вообще всё зависит от того, куда лицом встать. Дото подвоха не почуял, взял каталку и неспешно отправился в неврологию. Его не было долго. Впрочем, это никого не удивило, все знали да то. Но мы заметили, что он вернулся явно удрученный и, главное, без каталки. Опустился на стул, тяжело вздохнул, нашарил сигареты, закурил. Народ замер в ожидании. «В этом морге все ненормальные, слушай», — наконец произнес он и характерно взмахнул рукой. Я туда больше не поеду, клянусь. Народ потупив глаза и за всех сил пытался сдерживаться, боясь себя выдать. Я приехал, дверь открыл, катальку завёз, говорю им: "Здравствуйте, вот труп из третьей неврологии, куда класть?" Продолжал дотос сокрушённо цокая языком. А они там: "Давай, орать, кричать! Разве так нормальные люди делают? Ты объясни, покажи, зачем кричишь?" И опять замолчал, затянувшись сигаретой. И чего дальше было? нетерпеливо спросил один из слушателей. Что сказали-то тебе? Да как их поймёшь, когда они все орут? вздохнул Дото. Я им и говорю: "Слушай, нормальные люди должны нормально разговаривать", а они в меня миской кинули. Миской? осторожно начал кто-то. В морге? Ну да. Мож катрюлькой, с досадой поморщился Дато, пожимая плечами. "Я знаю. А каталка?" спросил самый дотошный. "Каталка-то наша, куда делась?" "Да никуда не делась, там её и оставил. На ней же труп лежит", сообщил Дато. Он бросил окурок в ведро и поднялся. "Пусть сами теперь разбираются". Вот такой был Дато. С другой стороны, человек с воображением способен принять газовые плиты и духовки за секционные столы, а поварий за патонатомов. От греха подальше до то перевели из санитаров в сёстры-хозяйки. Выдавать просто не инаволочки. Эта работа его полностью устраивала. Он получал на складе каталку белья, оставлял её в подвале и шёл по своим обычным делам навещать земляков, возвращаюсь, он нередко обнаруживал каталку пустой. Охотников поживиться на дармовщину всегда было с избытком. Эй, пусть берут, если надо, добродушно улыбался Дото. И они материально ответственный. Иногда какая-нибудь сестра диагностического отделения подлетала к Дото и принималась гласить: Да то, ну сколько можно сидеть, дурака валять? У меня непросты, нет, нет, не под одеяльников. Давай на склад, ведь опять до закрытия ничего получить не успеешь. И тут Дато становился невероятно важным, чтобы не сказать надменным. Ты кто такой, слушай? И почему командуешь, а? Иди свои таблетки, и мамлетки раздавай, а в мои дела не лезь. Я тут брат хозяин. И если кто-нибудь при этом был рядом, Охотно потом объяснял, чтоб какой-то баба со мной так разговаривал. В сентябре он уволился, решив в очередной, он уже и сам не помнил в какой раз выйти на учёбу, прервав академический отпуск. После этого мы с ним встретились почти через 2 года. К тому времени я окончил училище, в третий раз провалился в институт и работал медбратом в реанимационном отделении той же седьмой больницы. Дато появился неожиданно. Как рассказывали, утром позвонил главный врач Семанян и велел его взять на работу. Такие приказы не обсуждают, тем более в реанимации вечно был дефицит персонала. Дато страшно мне обрадовался и оказался здесь единственным, кого он знал по службе в приёмном покое. Поэтому после утренней конференции тут же принялся меня обнимать и угощать Мальборо. Он поведал, что за это время не сильно продвинулся в учёбе, одолев лишь один семестр, и ему в который уже раз пришлось брать академический отпуск. Проведя несколько месяцев дома в Тбилиси, он почувствовал, что скучает по Москве, по больнице. В отделе кадров ему предложили пойти медбратом в реанимацию, и он особо не думая согласился. В отделении я работал уже с полгода, и тут же Клятвина пообещал дото, что раскрою ему все премудрости этой работы, помогу и подскажу, если что. Я водил его по блоку, рассказывал с большим воодушевлением, демонстрировал больных, аппаратуру, шкафы с растворами, ящики с лекарствами, лотки с инструментами. В какой-то момент я увидел, что Дото слушает вяло. Без особого интереса, к тому же всё время оглядывается на дверь. Наконец он сказал: "Алюша, дорогой, я на минуточку поднимусь к ребятам. Давно никого не видел, ни Тимура, ни Георгия, ни Нико. Я вздохнул, понимая, что эти сутки буду работать за двоих. А реанимация это тебе неприёмный покой. Вот и полный бригады вечно зашивались". Да, он не изменил своим привычкам. уходя утром, появляясь к вечеру. К тому же от его присутствия не было никакого толку. Он ровным счетом ничего не умел и даже не собирался ничему учиться. А годы, проведенные Дато в институте, странным образом никак не отразились на его знаниях и кругозоре. Очень быстро и остальные поняли, что работать в паре с Дато – это пахать в одиночку, и начали бесконечно жаловаться заведующей отделением Суходольской. Та пригрозила дото увольнением, и как только он в очередной раз слянял к своему бывшему однокурснику Тимуров в хирургию на всю ночь курить, болтать и вспоминать былое, тут же воплотило в жизнь обещанное. Но он не успел дото отправиться в отдел кадров с подписанным заявлением, как Суходольский позвонил главврач и произнёс лишь одно слово: оставить. Говаривали, что у отца дото имелись связи на самом верху. Зато он пообещал сам уволиться ближе к июлю, собираясь сначала съездить домой, затем отдохнуть на море в Батуми, чтобы набраться сил перед очередным учебным годом. Ему ставили всего 2-3 суточных дежурства в месяц. А те несчастные, с кем он был в паре при взгляде на график хватались за голову и негромко матерились. Мне везло. Сdato на работу в один блок я попал лишь однажды, не считая того первого раза. По своему обыкновению он опоздал минут на 40, хотя из наших никто никогда не опаздывал. Я всё думал, как бы его всё-таки припахать, но найти такое занятие, чтобы не рисковать больными. Поэтому я сам перемерил всем пульс и давление, повесил капельницы, сделал инъекции, ввёл пищу в зонд, кому это было показано. Когда в лотке для замочки накопилось достаточно шприцев, я сказал: Да то, вынеси шприцы, потом посиди в блоке, а я аптеку сбегаю, получу. Он послушно взял лоток и поплёлся. Было где-то 11:00 утра. Вернулся он ближе к 7:00 вечера. Виновато развёл руками. Алюша, я на улицу вышел покурить, а там Никол со своей машиной стоит. Ему руль недавно новый подарили, маленький, как у гоночной машины. «Нико мне и говори, да то, слушай, надо руль испытать, садись, поедем». Я вздохнул. Да то тоже вздохнул. «Ну, мы поехали в Арагвы, заехали, немного покушали и назад вернулись». И вот настало последнее дежурство да то в реанимации. И хотя он и в этот раз опоздал, причем часа на три, никто его и не думал за это осуждать. Не только потому, что увольнения дото да, уже не могли дождаться, а ещё и потому, что утром он заехал на центральный рынок, накупил всякой вкусной еды и привёз всё это на такси. В ординаторской накрыли большой стол. Дежурство было на удивление спокойно. Половина коек стояла пустая. И как нельзя, кстати, был канун дня медицинского работника, который, по правде говоря, в реанимации никогда толком не отмечали. Почти всегда было не до того, Оставив дежурных в блоках, мы уселись за стол, разлили по кружкам разведенный спирт, а до то встал и произнес тост. Он очень красиво говорил, какой школой для него стала реанимация. Как многому он тут научился, что если раньше он не имел представления, каким врачом ему становиться, то теперь-то он точно знает, что хочет быть только реаниматологом и больше никем. Он поблагодарил всех сотрудников, перечислив их по именам, попросил прощения за то, что не всегда был расторопен и умел, но до конца жизни будет помнить эту науку и людей здесь работающих. И в своём родном Тбилиси он постарается не уронить высокое звание врача, ведь окончание института уже не за горами. А потом он вдруг запел. И это было так неожиданно, так красиво, так мощно, что все просто рты открыли. Никто и не подозревал, какой у Дато потрясающий голос. "De belisom zizda ver de biz mkhareo". Так пел Дато, и казалось, что мы сидим не в нашей ординаторской, а где-то на склоне горы, на дощатой террасе, увитой виноградом. Внизу в ущелье бежит и извиваясь кура, а высоко в небе парит орёл. И будто сам Дато, не в своём видавшем виды халате, с вьянцовой кружкой в руке, а в белой бурке с рогом полным лучшего кохетинского так преобразила его эта песня и я мгновенно забыл какой дотол да лудрь и болбес настолько его голос трогал какие-то самые потаённые стороны души садары с хваля нахалыва разы садары с чагарам тацмина когда он закончил всех как прорвало Начали кричать: "Браво! Молодец! С ума сойти! Что же ты раньше-то не пел?" Хлопали, лезли к дато чёкаться и обниматься. А он так расстрогался, что даже заплакал. Потом все малость успокоились, вытерли слёзы, выпили, закусили, произнесли ответные слова, и дато снова запел. И опять случилось то, о чём нельзя рассказать словами. Уже ближе к ночи мы отправили его домой, хотя он порывался остаться до утра, чтобы хоть немного, но поработать. Какая работа гиноцвали? Домой ехать надо, отдыхать надо. Ну, прощай. Прощай, дото, да не поминай лихом. С тех пор много всего произошло. Да и лет минуло немало. Не знаю, стал ли доторий аниматологом. Надеюсь, что всё-таки нет. Если бы я его встретил, то сказал бы: Не надо тебе работать доктором, дорогой. Пусть этим другие занимаются. У тебя есть кое-что ещё. Ты можешь людям радость нести. И вот это бросать не вздумай. Москва, июнь 2020 год.